Глава тридцать вторая. Прошел целый час, прежде чем холодные тела графа и графини Дантрек и их убийцы Лоуренса перенесли в морозильные комнаты гостиницы Белый Олень дожидаться коронера. Руководил процессом мистер Пайк. Он впряг в работу нескольких местных зевак, собравшихся у дома. Разумеется, ему немедленно подчинились и окружающая его аура важного правительственного чиновника способствовала созданию некоего порядка. Мистер Пайк стоял в дверях дома Дантрегов вместе с Хелен и наблюдал за повозкой с трупами, возле которой роились любопытные маленькие оборванцы. «Как быть с мистером Стоксом?» — спросила Хелен. «Я над этим работаю», — ответил мистер Пайк. Лорд Карлстон был прав. Мистер Пайк — бюрократ до мозга костей. Да и хитер, как лис. Они нуждаются в нем не меньше, чем он в них. Пускай Хелен он не по душе, и она не особенно ему доверяет. Личную неприязнь придется отодвинуть на второй план. «Я видел, как умирал Дантрек, заметил мистер Пайк. «Вечная смерть». «Странно, мне казалось, у него был отпрыск». «Да, граф Жульен, но отец добровольно избавил его от печальной участи», — объяснила Хелен. В этом Дантрек не солгал, как и с лекарством для его светлости. Она поднесла к глазам золотой диск на ленте. Гравировка изображала Бахуса, римского бога вина и наслаждений. В чем был ее скрытый смысл? Скорее всего, и продоносчика из бата он не солгал. Мистер Пайк взглянул на брелок. «От того, что вы сверлите его взглядом, полезнее он не станет. В бате более сорока тысяч жителей» а вы располагаете лишь туманным намеком. Искуситель с Бата». «Этой зацепки уже достаточно», — возразила Хелен и спрятала золотой диск в карман. «Согласитесь, в таком случае слова Дантрега о великом искусителе тоже должны быть правдой. Теперь-то вы в него верите?» Вдруг в голову закралась тревожная мысль. «Какое место во всем этом занимает Филипп? Пока что он не появлялся, но наверняка продолжает строить им козни. Издалека». «Пожалуй, я готов признать такую возможность, учитывая ваши узы с лордом Карлстоном». Мистер Пайк сощурился. Его костлявое лицо казалось бледнее обычного. «Вы уверены, что излечили лорда Карлстона?» «Совершенно уверена. Темный сгусток в нем растворился». Хелен замялась. «Он не помнит, как убил мистера Стокса». «Это не умаляет его вины», — отрезал мистер Пайк. В его голосе чувствовалась угроза. Хелен подалась вперед и встретилась с ним взглядом. «Мы с ним вместе, великий чистильщик, мистер Пайк. Никогда в истории не встречалось подобного существа. Только глупец может отбросить свое лучшее оружие». Чиновник натянуто улыбнулся. «И лелею надежду на спасение жены». Хелен выпрямилась. «Я уже дала вам слово. Я ее вылечу». Мистер Пайк скрестил руки на груди. «Осторожнее с обещаниями, леди Хелен». Вы пока даже не представляете, как пользоваться своими новыми силами и какова их суть», — он покачал головой. «Не понимаю, как вы могли впитать в себя записи из тетради. Вам нужны еще доказательства?» Хелен уже сообщила чиновнику три его тайны, известные лишь Бенчли. Их ей нашептали голоса из дневника вместе с другим секретом, который Хелен предстояло поведать лорду Карлстону. «Нет», — отрезал мистер Пайк. «Однако вы обязаны скрыть ото всех, кроме лорда Карлстона и мисс Дерби, это происшествие». «Вы согласны?» — Хелен покосилась на чиновника. Как неожиданно слышать от него вопрос, а не приказ. «Когда мистер Куин придет в себя, он сам все поймет благодаря связи с его светлостью», — сказала Хелен. Мистер Пайк кивнул. «Да, вы правы. Добавим сюда и мистера Куина, но больше никому ни слова» и надо придумать, как помочь вам с Карлстоном испытать свои новые силы». «Да». Хелен оглянулась на карету леди Маргарет. Сельбурн стоял возле нее и беседовал с мистером Хаммондом и Делией. У Хелен защемило сердце от необходимости им лгать, но ведь она поклялась защищать герцога и подругу, а ситуация складывалась опаснее некуда. Мистер Пайк проследил за взглядом Хелен. Его милость оповестил меня о вашей неудачной встрече с леди Денвик и ее друзьями. По его словам, вы обручены. Ему не следовало так поступать. Он знает, что чистильщикам запрещено вступать в брак. Как вы правильно заметили, леди Хелен, прежде не было никого вам подобного. Кроме того, человек столь высокого статуса обычно получает то, чего хочет. Неужели мистер Пайк хочет сказать, что клуб «Темные времена» не будет противиться их свадьбе с герцогом». Холлен снова взглянула на Сельбурна. «Располагать симпатиями столь влиятельного человека — огромное преимущество». Девушка посмотрела на гостиницу «Белый олень». Трупы уже заносили в двери. Мистер Пайк повернулся к слугам, собравшимся во дворе. «Теперь мне предстоит убедиться в том, что вся прислуга графа будет рассказывать одинаковую историю о случившемся». Чиновник холодно улыбнулся. «Память порой так ненадежна». Он достал свои карманные часы и открыл их. «Один из работников гостиницы пошел за мировым судьей. Они скоро вернутся. Вам пора уезжать. Сообщите остальным». Хелен кивнула, и мистер Пайк повернулся к горничной Элизабет. «Мисс Эштон, верно?» — осведомился он. «Прошу, идите за мной». Хелен оставила мистера Пайка и направилась к корете леди Маргарет. Голоса в голове не унимались, и лорд Карлстон хотел знать правду. Он заслуживал правды. Молчать было бы несправедливо. Сельбурн нерешительно улыбнулся Хелен, когда та подошла к экипажу. На лбу у него красовалась огромная шишка, и на шее остались синяки после того, как Карлстон чуть его не задушил. Они еще не обсуждали с герцогом, произошедшее на чердаке. Хелен до сих пор была рассержена на него за попытку застрелить графа и за то, что он вообще поднялся на чердак, хотя дважды пообещал ни во что не вмешиваться. «Мистер Пайк просит нас уехать», — сообщила Хелен. «Вы не видели его светлость?» «Он у реки», — ответил мистер Хаммонд. «Мы доедем до Лондона и остановимся в нашем особняке на Кэролайн-стрит. Там Квинс сможет спокойно залечить свои раны. Вы с нами?» «Поедем с нами, Хелен, пожалуйста», — попросила Делия и заботливо коснулась ее руки. «Ты выглядишь очень усталый. Можешь поспать в карете». Сельбурн, перешагнув с ноги на ногу, взглянул на Хелен. Ей хотелось согласиться на предложение Делии, но она понимала, что это лишь детское желание вредничать. Поступки Сельбурна были вполне логичны и закономерны, ведь стоило учитывать его воспитание и жажду защитить Хелен. Он присоединился к клубу «Темные времена» чуть больше дня назад. Не стоит ожидать от герцога столь быстрых перемен и немедленного истребления закоренелых привычек. «Я поеду с герцогом», — сказала Хелен, но не ответила на улыбку Сельбурна. Ему многое предстояло понять и принять. Хелен шагнула на подножку, взялась руками за раму открытого окна и заглянула в салон. Мистер Куин уже пришел в себя и сидел, положив голову на плечо Дерби. Леди Маргарет расположилась напротив. Она нервно постукивала указательным пальцем по истертому кожаному сиденью. «Я рада, что вам лучше, мистер Куин», — заметила Хелен. «Спасибо, миледи». Мягкий свет из окна падал на Терина и подчеркивал его нездоровый вид. Дерби то сцепляла, то разводила пальцы. Она слабо улыбнулась, но улыбка вышла натянутой. Словно девушке приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы сохранить равновесие в этом мире, перевернувшемся для нее с ног на голову. «Пожалуй, горничной? Нет. Террину, Хелен, потребуется время, чтобы осознать события, произошедшие на чердаке». Хелен сама еще не переварила все случившееся. «Вы ищете его светлость?» — спросила леди Маргарет. Хелен кивнула. «Да, он у реки. Я пойду к нему». «Мне он не разрешил с ним пойти», — пожаловалась леди Маргарет, скрестив руки на груди. «Вы уверены, что он исцелился?» «Более чем». Хелен уже отвела взгляд, готовясь шагнуть на землю, но Куин схватил ее за запястье. В глазах его читалась тревога. Я его таким раздавленным не видел с той истории с леди Элизой. Куин подался вперед, поморщившись от боли. Хелен кивнула. Куинн отпустил ее и снова откинулся на сиденье с тяжелым вздохом. Хелен спустилась с подножки. История леди Элизы еще не закончилась. У Хелен прошел мороз по коже, и она, закрыв глаза, подставила лицо теплому солнцу. Вы готовы? спросил ее Сельбурн. Хелен распахнула глаза и перевела дыхание. «Еще нет. Вы не могли бы поставить экипаж в том месте, где мы с вами видели двуколку лорда Карлстона?» попросила девушка. «Я приду туда». «Он ясно дал понять, что хочет побыть один», заявил Сельбурн. Хелен пропустила это замечание мимо ушей. «Подождете меня там вместе с лошадьми?» Герцог поклонился. «Разумеется. Благодарю». Сельбурн отошел к своему экипажу, И Хелен обратилась к мистеру Хаммонду. «Мистер Хаммонд, пройдете со мной?» Тот, вопросительно взглянув на девушку, улыбнулся. «С удовольствием». «Можно мне с вами?» — спросила Делия. «Приятно было бы размяться перед поездкой в Лондон». «Нет, Делия, оставайся тут». Подруга разочарованно поникла. Однако сейчас лорд Карлстон не нуждался в лишних свидетелях. Если бы не мрачные мысли, занимавшие Хелен, прогулка по берегу реки была бы чудесной теплое солнечное утро, лодки и баржи на мерцающей воде. Мистер Хаммонд заметил ее дурное настроение и не пытался заговорить первым. Хелен успокаивали его компанией ритмичные широкие шаги. Никакая юбка не забивалась между ног, не было и тонких туфелек, через которые больно чувствуются камешки и рытвины, только крепкие ботфорты и бриджи из оленей кожи, идеально подходящие для неровных дорог и травы по колено. Лорд Карлстон стоял на берегу, обняв себя руками и глядя на медленное течение реки. Его лошади, до сих пор запряженные в двуколку, щипали траву. Хелен остановилась в футах в 50 от графа и взяла мистера Хаммонда за предплечье. Мне надо кое-что рассказать лорду Карлстону, и это сильно его расстроит. Ему потребуется компания доброго друга, и я не смогу ему в этом помочь. Во всяком случае, в этот раз. Когда я уеду. «Обещайте, что попытаетесь его приободрить», — мистер Хаммонд кивнул. «Конечно», — он коснулся плеча девушки. «А как же вы?» «Вы тоже расстроены. Кто вас поддержит?» Хелен покачала головой, пораженной неизменной добротой мистера Хаммонда. Глаза защипала от слез, и девушка опустила взгляд. Вскоре лорд Карлстон ощутил приближение Хелен пульсация между ними усилилась и мужчина распрямил плечи однако не отвел взгляда от серо зеленой воды хелен подошла к лорду карлстону и он приветливо улыбнулся легкий ветерок трепал его волосы обнажая старый шрам на виске и капли засохшей на лбу крови я очень хорошо относился к джорджу стоксу произнес лорд карлстон нарушив тишину человек твердых убеждений И искренне любящий красное вино. Мне следовало бы отдать ему дань уважения и хотя бы вспомнить, как я его убил. Граф стиснул кулаки. Я ничего не помню. Это все дневник, — успокоил его Хелен, подавляя желание взять его за руки и разогнуть болезненно сжатые пальцы. Судя по всему, вас я тоже пытался убить, — вздохнул лорд Карлстон. Сельбурн мне рассказал. «Нашли кого слушать», — усмехнулась Хелен. «Герцог пришел вас застрелить и попал в дерби». Лорд Карлстон слабо улыбнулся, на это девушка и рассчитывала. «Бедная дерби, крещение огнем, но она хорошо держится, верно? С ней все будет хорошо». «Что насчет вас? Вы ощущаете последствия слияния с Легатусом?» Лорд Карлстон наконец повернулся к Хелен лицом, и в голосе его чувствовалась забота. Хелен не ожидала, что взгляд графа так сильно на нее повлияет, и пульсация между ними станет еще отчетливее, принося с собой удивительную силу. Лорд Карлстон сглотнул. Он тоже это заметил. Хелен прокашлялась. «Не знаю, как мне удалось впитать в себя это отвратительное творение и не сойти с ума, но что сделано, то сделано». Девушка постучала пальцем по лбу. Легатус отошел на задворке моего сознания, но он все еще здесь. «Все записи Бенчли, все его жертвы, и я могу извлечь любую информацию. Например, она осеклась». «Что я тоже там?» Закончил за нее лорд Карлстон и коснулся своего виска. «А вы здесь, и наша энергия сплетена в единое существо, великого чистильщика. В нас таится невероятная сила». «Да», — прошептала Хелен, затаив дыхание. Я почти ничего не помню из того, что произошло в последние несколько дней, Хелен. А когда пытаюсь вспомнить, меня настигает волна невыносимой боли. Лорд Карлстон невольно сгорбился. Однако три момента остались у меня в памяти. Как вы освободили меня из черной тюрьмы безумия. Как нас связала удивительная мощь. И та минута в салоне, когда вы ушли. Тогда я сказал... Граф взял девушку за руку и прижал ее пальцы к своим губам. «Амор и мио. Помните?» «Я говорил это всерьез, и сейчас...» «Прекратите!» — отрезала Хелен и выхватила руку. «Прошу вас. Я кое-что выяснила о вашей супруге. Мне это нашептал Легатус. Бенчли написал о ней в своем дневнике». Лорд Карлстон выпрямился, и с лица его исчезла нежность. «Об Элизе?» Хелен сглотнула. Она обещала себе, что стоически переживет этот разговор, но в горле у нее стоял ком. Она впилась ногтями в ладони. Боль поможет ей сосредоточиться. Чем скорее она выговорится, тем лучше. «Если верить Бенчли, ваша жена была шпионкой и работала на Бонапарта. Она догадалась, что ее подозревают, и подстроила собственную смерть, чтобы избежать ареста. Затем леди Элиза бежала во Францию». «Она до сих пор жива». «Жива?» Лорд Карлстон отшатнулся, словно ему дали оплеуху. «Да». Мужчина покачал головой. «Французская шпионка?» Потом снова посмотрел на реку и нахмурился. Кажется, он вспоминал и анализировал каждую минуту совместной жизни с Элизой Деврен. Наконец, лорд Карлстон закинул голову назад и зажмурился. «Глупец!» «Как я мог быть так слеп?» «Думал только об искусителях и не заметил обычной шпионки в собственном доме. Интересно, она хотела, чтобы меня подозревали в убийстве?» Он прошелся взад-вперед вдоль берега. «Все еще жива и в чертовой Франции!» Граф взлохматил короткие волосы. «Нет, это ничего не меняет!» Он опять развернулся к Хелен. «Хелен, это ничего не меняет!» «Вы правы!» ответила девушка. Лорд Карлстон сделал шаг вперед, но Хелен покачала головой, останавливая его. «Ничего не изменилось. Вы до сих пор женаты, только ваша супруга уже не призрак». С каким трудом она выдержала этот спокойный, размеренный тон. Потом оглянулась через плечо на мистера Хаммонда. Тот поспешил к ним по высокой траве. А у дороги уже стоял экипаж Сельбурна с четверкой лошадей. Лорд Карлстон вскинул подбородок. «Я искренне верил в смерти Лизы, Хелен», — девушка кивнула. «Нельзя забывать о наших узах», — добавил граф. Мистер Хаммонд был уже совсем рядом. «Нет, нельзя», — согласилась Хелен. «Однако это не меняет того факта, что вы женаты». Она замялась, размышляя, стоит ли говорить лорду Карлстону следующие слова. «И того, что я обручена». Хелен отвернулась и пошла к экипажу герцога ощущая биение сердца лорда Карлстона в своем. Газета «Монинг Пост. пятница, 24 июля 1812 года. Свадьба в высшем свете. Наш корреспондент из Винзорского дворца сообщает о предстоящем бракосочетании его милости герцога Сельбурнского и леди Хелен Рексел, дочери знаменитой графини Хейдинской и племянницы Виконта Пенуорта церемония пройдет вскоре после нового года леди хелен будет готовиться к торжеству в бате вместе со своей покровительницей загадочной леди риджуэлл если верить нашим источникам ее величество уже осведомлена о будущем союзе и почтит церемонию своим присутствием точная дата проведения бракосочетания зависит от королевского расписания вы прослушали книгу эллисон гудман Леди Хелен, соглашение клуба Темные времена, записанную Storytel в 2022 году. Текст читала Наталья Русинова.